Глава 17. Проверив, что пациент жив и дышит, Эмилия отправилась переодеваться. Как удачно все вышло! Бухтела она, стоя посреди огромной белоснежной ванны. Ноги приятно согревал теплый пол. В джинсах и свитере было жарко, и вот домашние мягкие брюки и футболка будут в самый раз. Ночевать она будет тут. Это вот без вариантов. Переодевшись и натянув смешные новогодние носки, подарок племянниц отправилась на кухню. Метелкиным она предусмотрительно соврала, что уже дома. Ну так она и так дома, только дома у Глеба. Но это уже детали. Поставила вариться бульон, потому что больного надо кормить и поить, а доставка не приедет, можно и не мечтать. Бесцеремонно залезла в холодильник и достала вкусняшки. Соорудив неприличного размера бутерброд, налила себе чаю, заварив подарок Тамары Олеговны. За окном уже была ночь, и шел густой снег. Сверхатуры в огромные окна было видно, как сильный ветер кружит снежинки в диком танце, укутывая все вокруг белым одеялом. Эмилия пила чай и любовалась разгулом стихии. Когда еще такое зрелище увидит с двадцать какого-то этажа? Мобильная связь, какая ожидалась, работала через пень-колоду. Мобильный интернет и того хуже. Главное, написала родным и настучала по башке Костику. Словесно, конечно, а работать сиделкой ей не впервой. Бульон потихоньку кипел на плите, а Эмилия включила телек. Скучно же. Потом открыла ноут. «Так, и как у нашего Глебушки сеть может называться?» Эмилия, задумавшись, постучала пальцем по губам. «Неудобно получится, если к соседям подключусь. Глебу извиняться придется. Так-так. О, так сильно лучше!» Все же оптика в непогоду имеет значительные преимущества перед беспроводными системами. И она бы так и осталась на этом уютном огромном диване, но нужно было идти проверять Глеба. Как раз подходило время следующего укола. Ух, сейчас она будет дорогого босса лечить. Поднявшись в спальню, включила торшер и подошла к кровати. Глеб вспотел и раскрылся. «Ну, просто прекрасно! Еще и постельное менять!» проворчала, упирая руки в бока. Mm. — Босс и мечта всех холостых девушек открыл глаза и посмотрел на нее мутным взглядом. — Ты что такое? — спросил хрипло. — Сам ты что? — фыркнула ягодка. — А я твоя медсестра на сегодня. И мы сейчас будем играть в больничку. — Я брежу. — Глеб крепко зажмурился. — Жень, ты... — Угу, сейчас! — обломила его Эмилия. — Глеб, неужели меня так трудно узнать? Я всего лишь в медицинской маске, а не в противогазе. — Ягодка моя вредная! Дай спокойно поболеть, а! — мученически простонал босс. — Нет, даже не мечтай! Эмилия шустро сунула ему градусник под мышку, дотронулась ладонью до лба. — Горячий, но уже не так. — Сейчас я в тебя запихну бульон потом мы сменим постельное. А потом готовься!» И произнесла это так кровожадно, что Глеб вздрогнул. Его кошмар же забрала градусник, посмотрела на него и нахмурилась. — Простыни, где искать? — Возле ванной прачечная, где-то там. Неопределенно махнул рукой Глеб. — Давай сама. Ему было плохо, тело ломило и хотелось только спать. А спать надо — потому что во сне выздоравливаешь быстрее». «Ясно?» — кивнула Эмилия. «Лежи, болезный, и никуда не уходи. Я сейчас вернусь». «Издеваешься?» — спросил Глеб. «Да», — честно призналась ягодка, отправляясь на поиски постельного белья. Искомая обнаружилась на первом этаже. Это явно была кладовка для хранения полотенец, постельного, запасных подушек и прочего. Идеальный порядок наводил на мысли о женской руке. «Ха! Уж не думаешь ли ты?» — спрашивала сама себя. «Что Глеб тут сам убирается? Домработница или клининг?» Взяв первый попавшийся комплект, а они все равно все были однотонными, только разных оттенков, заглянула на кухню проверить бульон. Все сварилось. Налила в глубокую тарелку, чтобы остывало, и пошла менять простыни. — Нет, боссу это дорого встанет. — Переползай в кресло. — скомандовала, вернувшись в спальню. В маске дышать было неудобно, но выхода все равно нет. — А лучше выползи в коридор, я тут проветрю твои бациллы. — Ягодка, ты женщина поразительной доброты и удивительной заботы, — вздохнул Глеб, спуская ноги с кровати. — Тебя ничего не смущает? — Ну ты же в трусах, а не без. Фыркнула Эмилия. Глеб, давай по стеночке в коридор, я тебе туда сейчас подушечку кину, усмехнулась она. Ну а что? Вниз-то все равно в таком состоянии только кубарем. Нет, у меня, конечно, взять травматолог соберет обратно, но он за городом и быстро приехать не сможет. Еще я в коридоре на коврике не ночевал, проворчал Глеб, выползая из комнаты. Эмилия на самом деле выдала ему подушку под попу и халат. Потом закрыла дверь в спальню и распахнула окно. Свежий морозный воздух подхватил запах лекарств, унося на улицу. Она перестелила постель, собрала грязное белье и вышла в коридор. Сиди пока здесь, я сейчас. Скомандовала строго и ушла вниз. Кинула белье в прачечный, а вместо него взяла бульон. Поднявшись, присела рядом с боссом. Давай, болезный наш. Хоть пару ложек. Не бойся, готовила самолично. — Вот это и настораживает! — проворчал Глеб. — Так, я тебе не сиделка. Ешь и давай обратно в постель. Сунула ему Эмилия ложку в руку. Как раз там все проветрилось. — Прям первый раз, когда красивая девушка отправляет меня в постель спать. Обычно это происходит несколько по-другому, — пробормотал Глеб. Эмилия списала это на горячечный бред. «Болеющие мужики — это же трэш полный. Нужно сразу звать нотариуса и священника, зашторить окна и всем ходить на цыпочках. Даже если там 36,8». Но держала тарелку с бульоном, внимательно следя, чтобы босс хоть немного поел. «Молодец!» — похвалила как ребенка. «А теперь у нас будет кое-что интересное». Оставив в сторону тарелку, Она сходила, закрыла окно. Комната достаточно проветрилась. Минут через пять больного можно возвращать в постель. А пока... Эмилия пошуршала пакетом, выбирая нужные лекарства. Сверившись с назначениями, чтобы не превысить дозировку, отработанным движением вскрыла ампулу и набрала шприц. Отложила на тумбу и пошла за боссом. «Глеб, пойдем в кровать». Аккуратно потянула его за руку. «Ягодка, я в шоке». — съехидничал босс. — От тебя такого услышать не ожидал. Но на ноги встал и поплелся в спальню. Упав на кровать, потянул одеяло на себя. — Что ж так плохо-то? — Сейчас будет хорошо. Хотя Тум, с которым это было произнесено, как раз говорил об обратном. Пока Глеб пытался скрыться под одеялом, она взяла с Тумбы шприц и одеяло откинула. Ты что делать собралась? Мозг у Глеба хоть и плавился, но чуял подставу. Один маленький уколчик, — беззаботно ответила Эмилия. Ты же весь из себя такой мача и не боишься уколов, правда? Судя по тому, как Глеб дернулся и весь сжался, уколов он боялся. Хотя вслух и не признался. Эмилия без какого-либо почтения потыкала указательным пальцем боссовую ягодицу. В такой орех иголку не воткнуть. Согнется. Нет, ну не согнется, конечно, но будет очень больно. Итак, выписали болючий препарат. Поэтому она на минутку задумалась, не сводя взгляда с супруга мужской задницы. «Эй, ягодка, ты чего там делаешь?» Завозился Глеб, поворачивая голову, чтобы ее увидеть. «Ягодка!» «Любуюсь на твою задницу!» — улыбнулась Эмилия, склоняясь над ним. «И хорошо, что такую улыбку Глебушка из-за маски не видит. «У тебя прекрасная задница, такая накачанная!» Медовым голосом, говоря комплименты, успела чуть-чуть спустить боксеры. «Эмилия?» Больная голова соображала плохо. Никак не укладывалось то, что тут говорит ему ягодка. «Ты делаешь что?» Это «о» он протянул нервно и немного визгливо. Отвлекающий маневр удался. Пока он переваривал услышанное, Коварная женщина без тени сожаления воткнула ему укол. «Ты обалдела живых людей тыкать иголками!» «А задница у тебя и правда ничего, так...» Поправив боксеры, похлопала по пострадавшей ягодице. «Ну что ты хотел? Болеть всегда неприятно. Зато сейчас станет легче. Больно, но не смертельно. Следующий укол теперь утром». «А...» — начал было Глеб. «Нет, без него не обойтись». Сразу пресекла все попытки увильнуть Эмилия, укрывая Глеба. — Спи, я попозже зайду. Если что, кричи. Уходя, она выключила торшер, погружая комнату во тьму. Конечно, было интересно, чего это вдруг Глеб один в таком состоянии. Где родители, друзья, Женя это в конце концов. Но расспрашивать не стала. Хотя женское любопытство требовало ответов. Вместо этого нашла в кладовке плед и устроилась на диване с ноутбуком. «Не знаешь, чем заняться? Займись работой!» Этому девизу она следовала всегда. Через два часа поднялась к Глебу, прихватив с собой обычную воду и чай по рецепту Тамары Олеговны. Даже холодный, он очень вкусный. Босс спал, откинув одеяло и нежно обнимая подушку. Взгляд непроизвольно зацепился за пятую точку. Утречком она опять воткнет укол в эту красоту. Главное, чтобы не геройствовал. И если она от него заразится то лечение оплачивать будет он вплоть до бумажных салфеток. За окном снегопад прекращаться и не думал. Если и завтра будет так валить, то машину она просто не откопает. Открыла новостные сводки. Как и следовало ожидать, в городе полный коллапс. Просят без надобности нос из дома не высовывать. Она бы и рада, да вот только до дома так и не добралась. «Ну, Кощей, погоди!» Кощей, совесть, я из-за тебя застряла у Глеба на ночь. Если скучно, ну как не потрепать нервишки другу? Ягодка, гадость моя, помни, Глеб нам нужен живым, идееспособным. Ответ пришел практически мгновенно. Если тебе когда-нибудь пропишут болючие уколы, я с радостью буду приезжать тебе их ставить. От всей души пригрозила ему Эмилия, подумав в догонку, написала. Весь курс. — Да ну тебя! Я ж откуда знал, что так получится? Очень тебя прошу, не прибей, босса нашего. Помни про процент с проектов. Все-таки Костя ее очень хорошо знал. Не хотела застрять за городом, так что застряла в городе. Прекрасно, просто прекрасно. Но в ночь просто глупо пытаться уехать домой. А у Глеба тепло, есть интернет и холодильник с едой. И нет никого постороннего. Все равно ты попал. С довольной улыбкой набрала сообщение Эмилия. Вот пусть ходит и дергается, ожидая подвоха. Как отомстить, она еще не придумала. Но ожидание мести порой самая лучшая месть и есть. Да понял я. В тоне послания явно угадывалась обреченность. Тот -то же. Эмилия потянулась и зевнула. Ну какой же диван у Глеба удобный. И такой вид на метель классный. Поужинав, она вновь поднялась к Глебу в спальню. Растолкала больного и, сломив сопротивление фразой «Расскажу всем, что колола твой зад», запихнула все причитающиеся таблетки, заставив еще выпить стакан чая. Потом вернулась на диван, включила фильм и завернулась в плед. Ситуация прям как из романтической комедии, с той лишь разницей, что влюбляться в босса она не собирается ни при каких обстоятельствах. «Но какая же классная у подлеца задница!»